Глава 19. Крушение. Ангелия. Несмотря на насыщенность сегодняшнего дня, спать совсем не хотелось. Да и не смогла бы я сейчас уснуть. Не с тем сумбуром, что сейчас царил в голове. Немного полежала в кровати, просмотрела ленту в соцсетях, почитала новости, полюбовалась на нашу с Микаэлем фотографию, которую опубликовало крупнейшее информационное агентство, Но стоило мне заглянуть в комментарии к ней, и настроение мигом опустилось до уровня подвала. Люди писали всякое. Кто-то восхищался Миком и его спутницей, кто-то, наоборот, писал, что рядом с таким красавчиком не место этой уродине. Некоторые удивлялись, откуда у наместника взрослый сын, а несколько индивидуумов выразили мнение, что Микаэль — подставной актер. В общем, многое писали, и все читать я не стала, решив, что так безопаснее для моей нервной системы». Сев на постели, прикрыла глаза, уже привычно просматривая возможные вероятности будущего лорда Алишера Эргая. И пока там все оставалось даже слишком спокойно, что само по себе навевало сомнения. Будущее Микаэля тоже пока оставалось стабильно предсказуемым. «Я увидела, как мы с ним несемся по волнам на гидроцикле. Я смеюсь и прошу его сбавить обороты, а он улыбается и, наоборот, добавляет мощности на двигателе. Во все стороны летят брызги, на ясном небе сияет солнце, а мы мчимся к горизонту. Судя по всему, это должно произойти завтра. Вот только видение было не особенно четким, а значит, все еще может сложиться иначе. Когда я потянулась мыслями к маме, то не увидела ничего. Вообще, будто ее не существовало во Вселенной. Увы, мне вообще очень редко удавалось увидеть что-то о ее будущем. Она точно умела прятаться от вероятников, а ведь мне бы сейчас очень помогло это умение. Но стоило мне попытаться узнать что-то о будущем тети Эммы, и оказалось, что и тут лишь сплошная темнота. А вот это уже было крайне подозрительно, ведь ничего подобного раньше не случалось. Неужели с моим даром что-то не так? В то, что с тётей что-то случилось, мне категорически не хотелось верить. Вот только ее коммуникатор оказался выключен, Сообщения и вызовы не доходили, даже автоответчик не срабатывал. Великая вселенная, а вдруг с ней что-то случилось? И тут, через открытое окно до моего слуха, долетел громкий всплеск воды. Неужели кто-то из гостей решил так поздно искупаться в бассейне? Не став мучить любопытство, я подошла к стеклу. Картина, представшая перед моими глазами, заставила замереть. Словно оглушенная, я смотрела, как кристаллина Аривер отчаянно льнет к мику, как он крепко прижимает ее к себе, бережно вытаскивает из бассейна, потом выбирается сам и подхватывает на руки. Она обнимала его со всей отдачей, да и он явно не желал отпускать от себя мокрую красавицу. Они точно о чем то говорили, но с такого расстояния никак не получалось различить слов. Зато мне было отлично видно милую улыбку Кристалины, которой очень нравилось столь близкое общество Микаэля. Да и он... Явно не испытывал дискомфорта, держа эту девушку на руках. «Вам сообщение от Микаэля Иргая с пометкой «Срочно!»» Прозвучал в голове безликий механический голос Галути. И я вдруг почувствовала, будто с хлопком лопнул окружающий меня мыльный пузырь. Мигом вернулись звуки, запахи, да и само ощущение реальности. Даже тряхнула головой, чтобы мозги скорее встали на место, и попросила Галути озвучить переданную Миком информацию. «Ангелок, они явно что-то затеяли», — прозвучало его голосом. «Мне это не нравится. Пожалуйста, внимательно следи за вероятностями будущего моего отца». Первой мыслью была догадка, что таким образом он просто хочет отвлечь меня, чтобы не увидела их следи Аривер, ведь он знал, что мои окна выходят на сторону бассейна. Пришлось напомнить себе, что в первую очередь нас связывает пари или даже сделка, и я обязательно должна выполнить свою часть». «А чувства? Сейчас придется заставить себя отодвинуть их на второй план». Выдохнула, закрыла глаза, мысленно потянулась к лорду Эргаю и нырнула в очень яркое и безумно страшное видение. Наместник летел в Эрше на водительском месте, внимательно смотрел в лобовое стекло, но вдруг бок аппарата смелся, и весь салон заволокло огнем. Он просто превратился в огненный шар и стремительно понесся вниз. Но водителю было уже все равно. Распахнув глаза, я схватилась за голову и всеми силами постаралась осмыслить увиденное. Судя по четкости картинки, это случится обязательно и очень скоро. Возможно, в эту самую секунду. И тогда я сделала то единственное, что могло помочь. Вызвала через галоти наместника. В этот момент мне стоило огромных усилий не говорить в голос, а использовать мысленное общение. «Где вы?» Мне казалось, я просто кричала. «Ангелия, что случилось?» — ответил он в недоумении. «Где вы, лорд эргай До мельчайших подробностей!» «Жив. Отлично. Значит, я пока не опоздала, но могу опоздать в любое мгновение». Верши, лечу домой», — четко ответил мужчина. Я выдохнула и, не отключая мысленную связь, попыталась снова погрузиться в видение взрыва. Оно не собиралось меняться, наоборот, с каждым мгновением становилось чётче. И тогда я решила обратить внимание на детали. Приборная панель тускло светилась, на табло были показатели скорости, мощности, координаты, высоты. Камера транслировала вид снизу, но там царила темнота. Судя по всему, летел наместник над каким-то лесом или полем. Довольно высоко, ничего не рассмотришь. «Ангелия, не молчи. Что происходит? Чего мне опасаться?» — резким тоном выдал лорд Гай. «Снижайтесь». «У вас будут стрелять, эрша взорвется в любое мгновение», — отчеканила я, снова ныряя в видение. И, наконец, увидела ту деталь, которая могла помочь. В самом углу приборной панели были часы, и на них прямо перед взрывом застыла цифра 2231. «Скажите точное время. Срочно!» — выдала на одном дыхании. «2230», — ответил мне наместник. Я судорожно сглотнула. «Через минуту Эрши взорвется. Похоже, в него прилетит что-то вроде ракеты, как в старых фильмах. Если останетесь в нем, не выживете. Вам нужно прыгать, тогда будет хоть какой-то шанс». К чести лорда Эргая он ответил мне только одно слово. «Принято». И больше ничего говорить не стал, но и не отключился. Я снова и снова возвращалась к вероятностям его будущего, но пока видела только взрыв. «Скорее!» — рявкнула мысленно. «Пожалуйста, лорд Эргай, прыгайте!» «Высота больше пятисот метров», — сказал мужчина. «Снижаться быстрее не позволяет автопилот. Слишком большая скорость». «Прыгайте!» — закричала я в голос. «Сейчас же!» Он ничего не ответил. Повисло напряженное молчание, и вдруг вместо серьезного голоса лорда Эргая я услышала равнодушный тон Эрши. «Связь оборвана. Повторный вызов не проходит». «Как? Вызывай!» — выдала вслух и поняла, что просто не могу оставаться на месте. Пока Галути снова и снова предпринимал попытки вызвать наместника, я пыталась взять себя в руки. В таком нервном состоянии Дар отказывался мне подчиняться и следовало как можно скорее заставить его работать. Не знаю, сколько времени у меня ушло на возвращение концентрации, но когда Дар отозвался, и я снова потянулась к лорду Эргаю, то увидела только черноту. Когда в мою комнату постучался Микаэль, я была настолько шокирована и растеряна, что сразу обрушила на него страшную правду. Вот только он наотрез отказался верить в худшее. Заявил, что его отец не из таких передряг выбирался, и если у него был хотя бы один шанс спастись, значит, он обязательно его использовал. Мик говорил уверенно, но в его глазах все равно стоял страх. «Да». Он всеми силами старался оставаться невозмутимым и собранным, вот только я видела, как у него мелко дрожали руки. Почти сразу в мою комнату явился Дарис. Новости он принял с сомнением, заставил меня дважды пересказать все, что происходило с самого момента окончания ужина, причем в мельчайших подробностях. Выслушал очень внимательно, потом связался с каким-то каниром. Передал ему информацию и заявил, что случившееся должно как можно дольше оставаться в тайне. Микаэль сам рвался отправиться на поиски отца, и Рису удалось его остановить только физической силой и мощным эмпатическим воздействием. А когда Мик все таки сумел вернуть себе хотя бы подобие внутренней адекватности, Гаррис усадил его на кровать, а сам навис сверху. «Слушай, племенник. — сказал он таким строгим и холодным тоном, от которого у меня мурашки по спине побежали. Сейчас настало то самое время, когда каждый из нас должен быть особенно внимателен и собран. Эти гады сделали свой ход, им почти удалось обмануть нашего вероятника, но мы пока не проиграли. И я буду верить, что Алишер жив, пока мне не докажут обратное. Его есть кому искать. Есть те, кто мастерски проведет расследование. Но игра не закончена, понимаешь? Она сейчас в самом разгаре, и ты в ней один из главных игроков. Мик медленно выдохнул, посмотрел на меня и снова повернулся к Дарису. Я понимаю. Это отлично, ответил Импат. Первая наша задача сделать так, чтобы информация о покушении как можно дольше не попадала в СМИ. А вот вторая, но не менее важная заставить ошибиться гадов, организовавших все это, потому сейчас Ты ляжешь спать, а утром, как и планировалось, поведешь наших гостей развлекаться. Будешь вести себя, как ни в чем не бывало. Уверен, теперь они точно начнут обрабатывать тебя по полной программе. Особенно леди Аривер. Она поклялась, что не применит на мне свой дар эмпата. Проговорил Мик ровным, лишённым эмоций тоном. А ты уверен, что она только эмпат, учитывая, что у помощника ее папочки обнаружилась двойственность дара? А ведь это лазейка для обхода клятвы и хороший способ усыпить твою бдительность». Микаэль зажмурился и отрицательно покачал головой. «Ты не должен никому верить. Запомни это», — припечатал Рис. «Даже тебе?» — с горькой иронией спросил Мик. «Даже меня могут обмануть или использовать. С этого момента ты обязан быть самым мудрым и расчетливым на планете, потому что если Алишер...» Он не договорил, не желая произносить страшное слово. Медленно вздохнул и продолжил. «Если он к нам не вернется, то ты станешь главой земли. Будь сильным, Микаэль Эргай, будь хитрым, тебе есть за что бороться, и я верю, что ты справишься». Увы, несмотря на все слова и воздействие эмпата, Мик все равно оставался не в себе. Да, внешне держался неплохо, но я чувствовала, что он на грани срыва, потому когда Даррис все таки ушел и оставил нас одних, села рядом с Миком и крепко его обняла. Он тут же притянул меня к себе, сжал в объятиях почти до боли, будто боялся, что я сейчас испарюсь или пропаду, а потом уткнулся мне в волосы и затих. Я гладила его по напряженной спине и плечам, но ничего не говорила. Мик тоже молчал, но окутавшее его напряжение постепенно начало спадать. «Можно я останусь у тебя?» — вдруг спросил он шепотом. «Просто посплю рядом, мешать не буду». И я только шепнула ему «да» и сама потянула его к подушке. Миг хотел скромно улечься поверх одеяла, но мне это совсем не нравилось. В итоге спать мы улеглись в одежде, зато под одним одеялом, да еще и крепко прижавшись друг к другу. Больше не говорили, да и не до разговоров было сейчас. Конечно, меня коробило то, как он совсем недавно обнимал кристалину Аревер у бассейна, но я пока решила ни о чем не спрашивать. Сейчас Мику точно не до выяснения отношений. Да и вообще, слишком уж четко все было сработано. Это даже Рис подметил. И все же в компании Микаэля я уснула очень быстро. Только закрыла глаза и сразу провалилась в сон, будто мое сознание просто больше не смогло выносить реальности и поспешило отключиться. Зато проснулась я очень рано. За окном мягко светило яркое утреннее солнце. День обещал быть ясным и жарким. Не знаю, спала ли вообще этой ночью Микаэль. Когда, приподнявшись на локте, я посмотрела на него, он лежал, глядя в сторону, и выглядел уставшим и вымотанным. И тем не менее, заметив мое внимание, чуть улыбнулся и легким жестом убрал локон от моего лица. «Доброе утро, ангелок», — проговорил с нежностью. Но почти сразу улыбка пропала с его лица, а в глазах появилась мрачная решимость. «Готова к новому бою?» — спросил он. «Не готова», — призналась совершенно открыто. «Но издаваться не намерено. Будем биться». Миг снова грустно улыбнулся, а в его глазах я увидела тепло и что-то похожее на нежность. И вдруг он придвинулся ко мне вплотную, коснулся губами моих губ, но почти сразу отстранился. «Надеюсь, ты во мне не разочаруешься», — сказал он тихо. «Почему я должна в тебе разочароваться? Возможно, с нашими врагами мне придется действовать грубо, жестко или даже жестоко, но у меня больше нет права на слабость». «Я с тобою, Мик», — проговорила, накрыв его руку своей. Он посмотрел с благодарностью. «Не знаю, что бы со мною было без тебя», — сказал, не отводя взгляда. «Ты мое спасение, и я хочу, чтобы ты знала». Вчера у бассейна мы с Кристаллиной просто глупо упали в воду, и оказалось, что у нее фобия. Она вцепилась в меня и не желала отпускать. Я ушел, как только она чуть успокоилась. «Спасибо, что объяснил. Со стороны все казалось очень интимно», — ответила я. На то и был их расчет. По их задумке, в тот момент ты должна была оказаться растеряна, обижена и дезориентирована, чтобы точно не успела предупредить папу. После упоминания наместника он снова заметно сник. «Есть новости?» — спросила я. «Нет», — тихо сказал Мик. Охраны с ним не было, он сам их отослал. В его эрше имелась функция «секрет», как у наших Галуте. Он в воздухе становился полностью невидимым, и все же его как-то засекли. Микаэль нехотя отстранился, потом встал с кровати и направился к двери. «Переодевайся», — проговорил с тяжелым вздохом. «Скоро наш заплыв на сапах, Придется пока участвовать в этом цирке, но...» Миг не закончил, хотя ему явно было что сказать. Увы, теперь время разговоров ушло. Наступила пора действий, и что-то мне подсказывало, а реверы с Гринстером еще сломают об Микаэля Иргая все зубы. Утренние солнечные лучи играли в мелких волнах, превращая морскую гладь в россыпь драгоценных камней. Весло ударялось об воду, но входило в нее почти без брызг. Сап уверенно скользил вперед и казалось, что он не плывет, а парит в воздухе. Я смотрела вперед прямо на линию горизонта, а в мыслях наконец перестал твориться сумбур. Море на самом деле успокаивало и мистическим образом вселяло уверенность, что все обязательно будет хорошо. Хоть сейчас в это уже почти не верилось. Микс сообщил, что поисковый отряд нашел обломки Эрши, лорда Эргая. К сожалению, все системы экстренной эвакуации остались в нем на месте, хотя и изрядно покореженные и обгоревшие, а вот самого наместника. Внутри не было, видимо, он все таки выпрыгнул. Но, учитывая во что после взрыва и падения превратился Эрши, уже никто не рассчитывал отыскать мужчину живым. Вот только и тело пока найти не удалось, что еще оставляло хоть мизерную но надежду на его чудесное спасение. Я постоянно пыталась дотянуться до вероятностей будущего лорда Алишера, пыталась увидеть его через Мика или Александру, даже через детей, но безуспешно. Вокруг его образа была сплошная чернота без единого просвета. Справа послышался легкий всплеск воды, я повернулась на звук и заметила лорда Гринстера. Он управлял сапом мастерски, будто был настоящим профессионалом, Стоял на доске уверенно, весло держал крепко, а вперед смотрел, как капитан корабля. «У вас отлично получается!» — не смогла промолчать я. Вопреки ожиданиям, этот серьезный, хмурый мужчина вдруг улыбнулся, и эта улыбка преобразила его лицо, сделав открытым и приятным. «На моей родной планете есть подобный вид спорта, только там используются деревянные плоские доски. Я всё свое детство катался на таких» ответил лорд Гринстер. Хотя скажу честно, ваши сапы удобнее и управлять ими намного проще. Потом обернулся к берегу, где лорд Аривер как раз пытался хотя бы усесться на доске, и иронично добавил: Проще, но не для всех. Следующие несколько минут мы вместе наблюдали за тем, как небывало раздражённый светловолосый магнат пытается покорить надувную резиновую конструкцию с веслом. Что сказать? Упорство и целеустремленности ему точно было не занимать, а вот равновесие подкачало. Он наотрез отказывался управлять сапом, сидя, и заявлял, что должен сделать все как надо. Вот только у него даже встать толком не получилось. После пятого падения ему все же удалось кое-как выпрямиться на доске, но спустя несколько секунд все снова закончилось падением. Гринстер наблюдал за ним молча, но злорадное выражение его лица сказало о многом. Я пришла к неожиданным выводам, что не все гладко в их коалиции. Возможно, именно с этим синеволосым человеком можно попробовать договориться. Остальные участники нашей утренней водной прогулки справились с сапами куда проще. Рис и вовсе уплыл подальше, будто куда-то спешил, а Микаэль с лордом Тринсом что-то тихо обсуждали, остановив свои доски чуть в стороне от нас. Кстати, только на моем предполагаемом отце оказался надет спасательный жилет. Остальные обошлись без подобных средств. «Вы не знаете, почему леди Аривер к нам не присоединилась?» — спросила я лорда Гринстера. «Она боится воды», — спокойно ответил он. «Панически. Потому в сегодняшних развлечениях участвовать не станет». Я кивнула, принимая его ответ. «Думаю, Франклин с его умениями далеко не поплывет. Тринс тоже». «Микаэль не оставит их, потому что это противоречит правилам гостеприимства», — принялся рассуждать мой собеседник. «Потому, Аэстафер, предлагаю продолжить прогулку без них». Я с сомнением посмотрела на Микаэля, но все же ответила Гринстеру с согласием. К моему собственному удивлению, интуиция не была против такой компании, даже наоборот. Некоторое время мы плыли в молчании, хотя держаться старались рядом. Каждый думал о своем и постепенно я окончательно расслабилась, работала веслом, держала равновесие, а мысли мои витали где-то между волнами и небом. Вода в море была чистой и почти прозрачной, даже далеко от берега получалось рассмотреть очертания дна. Мимо то и дело проплывали стайки рыбок, и их совершенно не волновали два человека на сапах. «Красивая у вас планета!» Басовитый голос лорда Гринстера в окружающей умиротворённой тишине показался мне очень громким и неуместным. В ней столько жизни, столько энергии. Понимаю, Ринса, при правильной рекламе тут скоро отбоя не будет от туристов со всего Союза. Я горько усмехнулась, но промолчать не смогла. При условии, если кто-то не превратит ее в одну большую шахту по добыче крайне ценного минерала. Он глянул на меня, как на первоклассницу, решившую обсудить устройство космических шаттлов. Его взгляд так и говорил. «Девочка, ты в этом совершенно не разбираешься. Не лезь». «Никогда не понимала стремления богатых людей постоянно приумножать свои капиталы», — добавила, проигнорировав его взгляд. «Зачем одному человеку столько денег, которые ему не потратить даже за 10 жизней, и это при условии, что есть только одна?» «Нет, для многих само зарабатывание денег — азарт и смысл существования». Но когда на весах благополучия планеты или чьё-то еще большее обогащение, то невольно возникает вопрос, а на самом ли деле так нужны эти деньги? «Аэстафер», — со вздохом проговорил лорд Гринстер, «вы простите, но столь серьезные вопросы с вами я обсуждать не стану. И мой вам совет — не влезайте в это дело. Мы сами разберемся. Никто не собирается уничтожать вашу драгоценную землю». «Вероятность неблагополучного исхода для планеты близка к минимальной, хотя к кому я рассказываю о вероятностях?» Это было жирным намеком на то, что ему известно о моем даре, и все же прямо он этого не сказал. А я вдруг почувствовала, что, несмотря на его слова, тему закрывать не стоит. «Неужели вас настолько не устраивает тот уровень добычи, который разрешил лорд Эргай?» — задала новый вопрос. Для окупаемости строительства столь глубоких шахт нужны большие объемы реализуемого сырья. При нынешних нормах, установленных наместником, добыча становится нерентабельной. Соответственно, нам придется нести большие убытки. Разве это правильно? Деньги, деньги, но чего еще ждать от бизнесмена вселенских масштабов? Земля уникальна и прекрасна. Вы сами сказали, что туристический бизнес здесь принес бы огромный доход напомнила я. «Девочка, мы 20 лет занимаемся добычей и переработкой ископаемых. Это наше дело. А туристов пусть ринц развлекает. Каждому своё». Мы уже отплыли так далеко от берега, что вилла наместника начала казаться небольшим пятном. Вокруг простиралось открытое море, и даже кораблей не наблюдалось. Но мне не было страшно. Дары вовсе стал работать очень четко. Именно он подсказал мне, что скоро произойдет одно интересное событие, а мне оставалось только повернуть это в свою пользу. Заметив вдалеке над водой темно-серые гребни, я едва сумела сдержать злорадную улыбку и снова посмотрела на своего самоуверенного, непробиваемого собеседника. А как же природа? Она ведь точно пострадает от вашей добычи. Посмотрите вокруг. На это удивительное море. В нем множество самых разных форм жизни. Целый подводный мир. Неужели вам все равно, что из-за ваших амбиций может погибнуть столько всего живого?» Он свел брови к переносице. Теперь его точно начало тяготить мое общество. Но вокруг было море, а до берега еще плыть и плыть не сбежишь. За спиной Гринстера послышался громкий плеск. Мужчина резко обернулся, ища источник звука — А я сделала вид, что теряю равновесие. Прыгнула в воду, толкнув свой сап прямиком в доску мужчины. Потеря концентрации и внимания сделали свое дело, и лорд Гринстер тоже оказался в воде. Но когда я вынырнула на поверхность и схватилась за свой сап, рядом раздавался не только плеск, но и слышались чуть скрипучие звуки, похожие на крики чаек. А из воды, совсем рядом, показались несколько плавников. «Кто это?» Мужчина старался оставаться невозмутимым, но его выдал испуганный и растерянный взгляд. «Хищники? Хищники!» — кивнула я. «Называются дельфины. Людей не едят, так что не волнуйтесь. Они вообще на редкость разумны, миролюбивы и дружелюбны. Мне даже кажется, что по всем показателям намного превосходят людей. Так что не смейте им вредить». И не собирался. Отмахнулся Гринстер с опаской, поглядывая на дельфинов, которым явно взбрело в голову порезвиться рядом. Один даже высунул голову прямо у сапа мужчины, что-то крикнул на своем дельфиньем и тут же скрылся под водой. Но что удивительнее всего, лорд Гринстер теперь выглядел таким ошарашенным, словно дельфин как минимум приложил его хвостом по лицу. Они на самом деле разумны, выдал вдруг сглотнув. У них свой язык. Я встречал такой на одной из планет и немного понимаю. Теперь пришла моя очередь удивляться. «И что же он вам сказал?» — спросила, не до конца веря в реальность происходящего. «Чтобы не обижал добрую девушку». Я самодовольно усмехнулась, а на лице сама собой растянулась улыбка. Дельфины не стали задерживаться рядом с нами и продолжили свой путь дальше. Мы же, пока не спешили забираться на сапы, так и болтались в воде, глядя вслед прекрасным и загадочным созданием, «Думаю, нам пора возвращаться», — сказала я. «Согласен», — ответил мужчина, и, ловко взобравшись на доску, принялся орудовать веслом. Я последовала его примеру, и вскоре мы уже быстро плыли по направлению к берегу. Говорить больше не хотелось ни мне, ни Гринстеру, и только когда до пирса, с которого мы стартовали, оставалось около 20 метров, мужчина обернулся ко мне и сказал... Примите совет. Уезжайте как можно дальше от Иргаев. Сейчас для вас это лучший вариант. «А что же будет, если не уеду?» — в моем голосе звучал вызов. Отвечать он не стал, просто продолжил путь. Но я поняла его посыл, Адар это только подтвердил. Именно я буду следующей, от кого избавиться. И если решу все равно остаться с Миком, мне же хуже.